Однако какое-то неуловимое, неожиданное чувство мелькнуло в душе регента. Он проходил из залы в залу. Все, перед кем он не останавливался, невольно как-то вытягивались, обдергивались и склонялись перед ним. Но это его не удовлетворяло. Ему казалось, что все же чего-то не недостает в этом всеобщем почтении. И опять неясное опасение шевельнулось в нем. Точно ли все улажено? Точно ли навсегда почва тверда под ногами? Ему на глаза попалась фигура принца Антона. Вот принц подходит к одному посланнику, потом к другому, что-то оживленно говорит им. «Это он на меня жалуется?» — в бешенстве подумал Берон. Вот — Вот-вот, так и есть. Он сегодня что-то смотрит совсем не так робко и растерянно, как тогда в чрезвычайном заседании. Он ободрился. Значит, есть же кто-нибудь, кто его ободряет. Значит, есть же что-нибудь, на что он надеется. Снова ярость и бешенство затуманили голову Берона. На него находил один из тех припадков, которым он все чаще и чаще стал предаваться в последнее время и с которыми никогда не боролся. Он терял всякое соображение. Ему вовсе не нужна была и не входила в его расчеты публичная ссора с принцем брауншвейским. Но он теперь почему-то прямо пошел на него нарочно зацепил его и не извинился. Принц невольным движением отшатнулся и нервно схватился за эфес своей шпаги. Багровая краска ударила в лицо Берона. Он повернулся к принцу, остановился перед ним со всеми признаками сильного бешенства и громко, на всю залу крикнул. «Ха! Так вы уже и за шпагу хватаетесь! Что ж, я готов и этим путем с вами разделаться, если вы хотите!» Все онемели от неожиданности этой сцены. Анна Леопольдовна, вошедшая в эту минуту в залу, слабо крикнула и с ужасом глядела на Берона. «Я вовсе... «Не угрожал вам шпагой», — отвечал принц Антон, позабывший всю свою робость от этого нового оскорбления. «Но вы сделали мне дерзость. Вы толкнули меня и не извинились». «И не думал толкать вас. Даже и не видел, что вы тут», — кричал Берон. «И извиняться мне перед вами нечего». «А, вот как вы теперь». «Я думал, вы раскаялись». «Я думал, вы оставили ваши преступные замыслы, но, видно, на вас ничего не действует. Видно, меры кротости не для вас. Так не беспокойтесь, вы не найдете себе защитников. Все знают, что вы и ваша супруга называете русских канальями, что вы хотели всех генералов и министров арестовать и побросать в воду. Никто не позволит вам бесчинствовать в России». И если вы думаете, что нас мало, чтобы заступиться за честь русского народа, так погодите, скоро приедет еще новый заступник, родной внук Петра Великого, принц Галштинский. Он отучит вас называть русских канальями. Еще с первых же бешеных слов Берона все поспешили незаметно выйти из залы, чтоб потом не попасться ему на глаза, чтобы не оказаться во что-нибудь замешанными. Одна принцесса Анна упала бессильно в кресло, да так и осталась, заливаясь слезами. Принц Антон бледный и снова трепетавший стоял перед Бероном. Он хотел говорить, хотел возражать, защищаться, возмущаться этому новому, ничем не вызванному оскорблению. Но при бешеной фразе Берона — А принце Галчтинском снова растерялся и не мог уже говорить ничего. Берон, наконец, излил всю свою злобу. Он вдруг замолчал и почти выбежал из залы. Он кинулся к себе в кабинет, заперся и велел никого не впускать. Теперь он уже сознавал, какую глупость сделал. Сознавал, что все это было не нужно, что все это может быть только для него вредно, а это еще больше его раздражало и выводило из терпения. Ему захотелось теперь выбежать опять туда, в приемные комнаты, разбронить всех без исключения и всех выгнать. Он едва удержался от этого. Какая-то тоска непонятная, тоска дурного предчувствия захватила его. Неясный, неопределенный, но страшные мысли стучались в голову. Так что, наконец, стала кружиться голова. Ему мерещилось что-то длинное, бесформенное, наплывающее на него со всех сторон. Ему казалось, что враги его уже торжествуют, что он пал, и над ним издеваются. Его с презрением топчут те самые люди, над которыми несколько минут перед тем он так издевался которые казались ему такими ничтожными, такими безвредными. И это сознание, это ощущение было так мучительно, что он все бледнел и трясся, как в лихорадке. Наконец он сделал над собой усилие и очнулся. «Что же это? Я с ума схожу?» — подумал он. «К чему все это? Что это мне показалось?» Какой вздор, какая бессмыслица! Ведь ничего такого нет и быть не может. И именно теперь быть не может. Я все распутал. Я сильнее, чем когда-либо. Никто самой не справится. Некому».